Когда две милицейские волги подлетели к повороту на Малаховку, Славин резко нажал на тормоз. По шоссе прямо на него Али-Баба и двое разбойников вели двух скрученных доцентов. А на голове Али-Бабы, как у воина-начальника, был надет шлем Александра Македонского. Первым выскочил из машины профессор Мальцев. Он подбежал к Алибабе и постучал пальцем по его голове, вернее, по шлему, потом снял шлем и заплакал. Он. А который тут твой? спросили милиционеры Славина, разглядывая доцентов. Этот лейтенант подошёл к одному из них, обнял и поцеловал. А дальше косой Алибаба и Хмырь удивлённо наблюдали, как одному доценту Горячо трясли руки, а другому вязали их за спину. Потом обоих проводили к машине, влезли сами и поехали. А мы, растерянно сказал косой: "Э, постой!" Али-баба пробежал несколько шагов. "Сдаёмся!" Шёл снег. Было холодно. Ольга остановилась. Оттуда выскочил Евгений Иванович Трошкин. Без парика и без шапки. лысый. Гляди, обрили уже. Ах, ну косой. Бритый доцен широко раскинул руки и бежал к ним навстречу. На его глазах блестели слёзы. Бежим, пискнул Хмырь. Двое повернулись и что есть сил побежали по шоссе. Али-баба поколебался, Но потом по привычке присоединился к большинству. Так они и бежали по шоссе. Впереди трое, а один сзади.